Глава третья. Рядовое убийство. Консультация взрослой ведьмы. «Помогите! Они убивают его! Убивают!» Перед ведьмой Аликой предстал немолодой импозантный мужчина. В его глазах плескался ужас. «Кого убивают? Где?» — сполошилась колдунья. «Вызывайте полицию!» «Я не могу!» Казалось, еще секунда, и гость плюхнется перед ней на колени. В этом обличии я не в состоянии помочь своему другу-человеку. Другу-человеку? Только сейчас выражая начала догадываться, что перед ней необычный клиент — дух. Только какой? На беса или уж тем более демона? Не похож. Может, защитник рода? Тоже вряд ли. Переживал бы за правночку или правнука, не за друга. Конечно, вы не обязаны мне верить и уж тем более помогать. Мы даже не записаны к вам на прием, Но если так продолжится, мой друг погибнет». Голос собеседника звучал странно. То грохотал, то захлебывался от отчаяния, то становился умоляюще тонким. «Так, где живет твой друг?» Дух не смог сразу ответить, и по этому поводу вновь рассыпался в эмоциональных руладах. Затем с горем пополам вспомнил, как его человек диктовал адрес таксиста перед поездкой в театр. «Вы нам поможете?» «Попробую», — успела подумать Алика, прежде чем очнулась в собственной кровати. Чаще всего сны — это просто сны. Мозг из-за отсутствия активности развлекается, придумывая причудливые образы. В глубине души ведьма еще жила надежда, что в этот раз на сюжет повлиял просмотренный на ночь детективный сериал. Разложила Таро. Нет, к сожалению, к ней в сон действительно пробрался дух. Еще хуже. Все, что он говорил, — правда. Призраки могут лукавить или вводить в заблуждение, но ни один из них не способен врать. А значит, нравится ей это или нет, прямо сейчас убивают человека. Ведьма не знает, что там происходит. Если жертва медленно травят ядом, возможно, у нее еще есть время. Если приятеля духа ударили ножом, Алика могла уже опоздать. Колдунья с сожалением покосилась на турку. Привычные утренние радости, чашку ароматного кофе, полчаса чтения перед первым клиентом, придется отложить. Пойти в полицию, и что она скажет? «Добрый день, мне приснилось, что происходит убийство». Алика поморщилась. Но притвориться, будто ничего не случилось, и раскладывать таро, разбираясь, любит ли клиентку очередная Васька, колдунье тоже не могла. Ведьма сделала то, что всегда помогало в экстремальных случаях. Позвонила другу демонологу Никите. Они были знакомы еще со школы и вместе начинали магический путь. Друг всегда выручал ее в непредвиденных ситуациях, будь то встреча с демоном или. Кажется, я знаю, где происходит убийство. Приезжай, пожалуйста. И тебе с добрым утром. Видимо, не видела демонолога, но знала, что тот мрачновато ухмыльнулся. Всегда приятно с тобой поговорить. Сейчас приеду. Всю дорогу ведьма выслушивала мнение Никиты о своей необыкновенной страсти находить приключения на нижнюю чакру. С чего Алика вообще взяла, что произошло преступление? Во сне привиделось. Ему вот недавно снилось, что власть на Земле захватили говорящие котики. И что, теперь стоит опасаться всех хвостатых? Однако чем ближе они подходили к предполагаемому месту преступления, тем тревожнее становилось на сердце. Колдуньи переживала, что они не смогут попасть в квартиру. Но из соседней двери высунулась любопытная старушечья головка. «Вы к Пал Санычу, Внучка?» Алике даже не пришлось врать. Собеседница, как обычно, все додумала за нее. «И как вам не стыдно? Про старика-то совсем забыли?» — запричитала соседка. «Опомнились, когда дед в больницу угодил. Вы ему вещи, что ли, привезти хотите?» То, что пациент скорее жив, чем мертв, и находится в относительной безопасности, не могло не радовать. Под нескончаемые упреки соседка выдала им ключи, наказав собрать полсанычу все самое теплое и хорошее. Мы могли быть мошенниками, подумала ведьма, переступая порог. Надо передать неведомому полсанычу, чтобы не оставлял ключи болтливым старушкам. Ну что, будем искать улики? С иронией спросил демонолог. Дело в том, что никаких улик в квартире не было и быть не могло. Это оказалось ничем не примечательная, захламленная однушка. От тысячи похожих квартир ее отличал лишь гордо разместившийся посреди комнаты рояль. Из всех пьес Алика умела исполнять только собачий вальс. В детстве мама пыталась отдать будущее ворожею в школу искусств, но ведьма так настойчиво бойкотировала занятия, что из нее не вышло ни талантливой пианистки, «Нехорошая певица». Сейчас, повинуясь то ли внезапному порыву, то ли легкой ностальгии, Алика положила руки на инструмент и выдала первые аккорды. В ее ушах вместе с незамысловатой мелодией зазвучала история. Сколько рояль себя помнил, он принадлежал этому пианисту. Инструмент знал руки хозяина и чувствовал, как они менялись. Вначале рояль ощущал неуклюжие пальчики мальчика, который даже не мог взять октаву. Затем — поученические выверенные прикосновения студента училища и, наконец, чувственные кисти молодого виртуоза. Сперва Павлуша занимался, потому что родители заставляли. Но чем больше времени он проводил с инструментом, тем сильнее к нему привязывался. Во время игры Павел рассказывал пальцами, что у него произошло за день, делился с роялем как живым другом, первыми влюбленностями, победами и поражениями. И тот на самом деле начал по чуть-чуть оживать. тело его было деревянным, душа инструмента, рожденная из чувств музыканта и композиторов, чьи пьесы пианист исполнял, приняла тот облик, которому ее наделила фантазия хозяина. Старомодного, интеллигентного мужчины, голос которого, как у гениального актера, мог то громыхать грозным басом, то звенеть переливами сказочных колокольчиков. Но какую бы роль рояль не исполнял, он неизменно сохранял достоинство и элегантность. Годы шли. Павел Александрович не молодел, и выступать приглашали все реже. Однажды прямо посреди концерта пианист не смог вспомнить концовку произведения. Старость пришла, память начала подводить. После этого музыкант отказался от всех выступлений, попрощался с учениками и ушел из школы искусств на заслуженную пенсию. Он был убежден. Удаляться из зала так же, как и начинать выступление, нужно вовремя. Первую неделю Паул пытался жить, как обычный пенсионер. Но смотреть телевизор было мучительно скучно, болтать с давними приятелями и подавно. Привыкшие к большим нагрузкам руки постоянно ныли. Он стал рассыпаться, как большинство музыкантов, оставшихся без выступлений и учеников. Однажды Паул проснулся и почувствовал, что не хочет открывать глаза покидать сцену, пока не сыграна последняя нота непростительно решил музыкант. Палсаныч еще пианист, а значит всегда должен быть в форме. С того дня он продолжил заниматься, повторял старые пьесы, разучивал новые, те, что давно хотел сыграть, но не хватало времени или сил. Палсаночной ночной сливался душой серьезным бахом, игривым моцартом, пылким бетховеном, Шопеном, Шостаковичем, Брамсом. Когда звучала музыка, дом будто погружался в прошлое. И если закрыть глаза, можно было представить, что находишься не в ободранном подъезде, а в больной зале, где под старинной мелодией кружатся дамы в пышных платьях и галантные кавалеры. Кого-то из жильцов раздражала музыка, кому-то нравились импровизированные концерты — А соседская девочка Машенька и вовсе любила засиживаться у двери музыканта, несмотря на грозные оклики мамы. Для кого пианист играл? Палсаныч сам толком не знал. Не для Маши же в самом деле. Вначале музыкант был уверен, что занимается для себя. Он всю жизнь посвятил игре для других и впервые мог исполнять то, что хотелось, и так, как хотелось. Но в то же время чего-то не хватало. В груди появилась непонятная полса ночи пустота. Пианист был одинок. Его жена давно умерла. Дочка с внучкой забегали нечасто, приносили продукты и, чмокнув щечку, убегали прочь, вечно куда-то спешили. Старик не хотел навязываться и обременять близких. Временами, особенно по вечерам, тоска подкрадывалась сзади и клала руки на его сутулые плечи. Из глаз текли слезы, для которых на первый взгляд не было ни единой причины. Палсаныч стыдился их, ругал себя, но ничего не мог поделать с нелепыми приступами сентиментальности. Сам того, не осознавая, старый пианист надеялся на то, что на склоне лет к нему придет чудо. И оно постучалось в двери палсаныча. Как-то одиноким вечером, когда пианист старался отогнать грусть беззаботными ректаймами Джоплина, он услышал, как за стеной тоже кто-то играет. Музыка была совершенно иной, современной. Несмотря на то, что для слуха Полсанычи мелодия казалась непривычной, дерзкой, можно даже сказать, революционной, она, безусловно, заслуживала внимания. Именно таким и должно было быть передовое искусство. Первые несколько минут палсаныч настороженно прислушивался, уж не причудилась ли ему эта пьеса? Затем обрадовался как ребенок и осторожно ответил неожиданному собеседнику Вальсом Шопена. Из-за стены загрохотали вариации на какую-то современную песенку. Импровизация превосходила оригинал как настоящий бриллиант, выращенный в искусственных условиях фианит. Впервые за много лет музыкант чувствовал, что нашел брата, и пусть соседи не знали друг друга, лишь слегка кивали при встрече. Жизнь наполнилась новым смыслом. Каждый вечер они разговаривали музыкой. Так старость и опыт общались с молодостью и пылом а два служителя одной музы приоткрывали друг перед другом частички души. Идилия длилась три месяца. Однажды Павел Александрович возвращался с концерта и увидел, что у квартиры его друга толпится целая компания. Кто с гитарой, кто с контрабасом, кто с саксофоном. Парни стояли спиной, болтали о чем то своем. Пал Саныч подошел подошёл поздороваться и услышал насмешливый голос одного из приятелей тайного друга. «Ну что?» Твой старикан все терзает инструмент. Сосед брезгливо поморщился. Мне кажется, некоторым людям играть должно быть запрещено законом. Его музыка устарела века так три назад. Лучше бы, как все нормальные старики, копил похоронные, досмотрел телек. Ему не имется. Но бедняги, соседи и несчастный рояль здесь причем. Раздался смех. Раскатисто хохотал контрабас, хихикал саксофон, посмеивалась гитара. Кровь прилила к щекам полсаныча. Он хотел что-то возразить, но слова застыли внутри. Старик, сгорбившись, засеменил в квартире под новый взрыв хохота. В тот вечер палсаныч впервые не сел за рояль. Ночью его увезли на скорой, сердце не выдержало. А рояль остался безмолвный и бессильный. Он мучительно ждал, пока пианист вернется, переживал так, как не может обычная деревяшка, лишь близкий друг а человечный инструмент всеми силами забил тревогу. «Как только пианиста выпишут из больницы, его добьют». Ведьме нечего было ему возразить. «Нет, в Пал Санычу никто не будет стрелять из пистолета или добавлять яд старику в кефир». Его уничтожали гораздо изысканнее. Насмешливыми перемигиваниями, преувеличенной вежливости, разговорами о том, Какой забавный раритет этот старик и его музыка. Они мне не нравятся, значит, не должны существовать. Так в нашем мире и совершается большинство бескровных убийств. «Лика!» — раздался за спиной голос Никиты. Друг держал в руках фото пожилого музыканта с семьей. «Я его знаю. Павел Александрович — мой бывший учитель фона. Такой хороший мужик. Я до сих пор музицирую». Демонолог смутился и даже немножечко покраснел. Олега старалась не показывать, как удивлена. В голове никак не укладывался образ брутального колдуна, играющего на фортепиано Миноид. Спасти Полсаноча стало еще важнее. Первым делом они решили пойти и поговорить с соседом. Дверь открыл манерный юноша, похожий на вампира из подростковых фильмов. Такой же высокомерный. «Добрый день. Вы знаете Полсаноча? «Не знаю». Парень захлопнул бы дверь у них перед носом, если бы Никита решительным жестом не просунул ногу в зазор между створкой и косяком. «Ваш сосед», — учтиво уточнил маг. У демонолога, когда он хотел, был очень устрашающий вид. Видимо, местный гений прикинул диспозицию и решил не лезть на рожан. «Этот сумасшедший пиликает на старом рояле целыми днями. Уровень, господи, прости, да и пьесы выбирает. Заигранные всеми, кому не лень. Устаревшие!» Можно было бы списать его слова на злобную зависть, но Алика заглянула молодому дарованию в глаза и поняла. Парень искренен. Он действительно думает, что пиликанье конья никому не нужно, и его можно списать со счетов. Впрочем, как и самого старика. Потому что для пианиста музыка — это он сам. Но самое главное, и в то же время горькое, гений имеет право так считать. В груди резануло. Когда-то. Колдунья тоже отказывалась от своего призвания. Только в отличие от Павла Александровича, единственный, кто по-настоящему мог помешать Алике заниматься любимым делом, была она сама. Ведьма чуть не стала собственным палачом. Из-за неуверенности и трусости она пыталась вытравить из себя колдунью. Этот путь едва не привел Лику, сильную молодую девушку, к скорой смерти. Что уж говорить о немощном старике. «Что делать?» Мрачновато спросил Никита. Его предложение начистить парню рожу олекатнело. Вариантов оставалось немного. Можно с помощью магии заставить соседа вести себя со стариком прилично, но истинное отношение будет просачиваться через вынужденную вежливость, едкие улыбки и колкие взгляды. Можно навести морок и изменить отношение соседа к музицированию Палсанача, но подавление воли человека никогда не оказывало положительного влияния на психику. «Имеют ли они право ломать молодого парня?» «Значит так», — сказала ведьма. «Мы не можем повлиять на гения и его взгляды. Стало быть, придется мальчика отселять». «Хочешь, подселю ему в хату какую-нибудь астральную шушеру?» — хмыкнул демонолог. Сначала колдунья хотела возразить, но, слегка поразмыслив, решила, что демонический барабашка будет как нельзя кстати. Она тем временем подмагичит, чтобы парню досталась по дешевке хорошая квартира со звукоизоляцией. Но этого недостаточно. Даже если сосед к приезду Пал час съедет, его слова будут звучать в голове старика снова и снова. Необходимо противоядие. «Давай я подойду к нему. Скажу, крутой вы пианист. Мне как вы играете нравится. Значит, крутой». Все порывался Никита. «Не пойдет. Мотнула головы Алика. Ты, бывший ученик, старик гордый, решит его хвалить, чтобы приободрить. Или хуже, из жалости. Пока два колдуна неделями ломали головы, полсаноча выписали из больницы. Он вернулся похудевшим, осунувшимся, очень мрачным. Из задачи, которую не могли решить два взрослых мага, с легкостью справился шестилетний ребенок. Соседка Машенька, что любила подолгу задерживаться возле двери, подошла к полсаночу и строго спросила. «А когда вы играть будете?» Музыкант смутился. «Старый я стал. Куда мне играть?» «А мне нравится», — с детской непосредственностью заявила Маша. «Я буду ждать». Старик для вида поломался, но уже через несколько дней в подъезде зазвучали фортепианные концерты. Вальсы, полонезы, мазурки — именно это. И если войти в дом в часы, когда Палсаныч занимался, можно было представить, что вы не в грязном подъезде, а в великолепной бальной зале, где под старинные мелодии кружатся дамы в пышных платьях и галантные кавалеры. Музыка не заглохнет, имеет право существовать, даже если нужна только Пал Санычу и маленькой девочке Маше. Пара Алика тоже заходит послушать, и убаюканной мелодией плывет по реке воспоминаний. История юной ведьмы. Я возвращаюсь домой уже затемно. Больше всего хочется спать. С непривычки любое колдовство требует колоссальных затрат энергии. Жутко болит голова. Уже предвкушаю. Через три минуты я залягу в постели с книгой или буду смотреть вместе с мамой забавную комедию. Прямо в пижаме, уплетая зефир. М -м -м. Но радужным мечтам не суждено сбыться. Из-за двери нашей квартиры доносятся оживленные голоса. Меня ждет сюрприз. Накрытый стол, за которым сидят мама и Дрюня. Оба сияют, как два новеньких самовара. «Не помешаю?» «Что ты такое говоришь, Лика? Мы только тебя и ждали!» Щебечет мама. «Сейчас поставлю чайник». Незаметно для Андрея показывает она большой палец, кивая на парня. Пока она возится за варкой, я утаскиваю Дрюню в свою комнату. Вид у парня самый невинный, будто его появление на нашей кухне — нечто само собой разумеющееся. При этом Дрюня тщательно подготовился к знакомству с матерью, нацепил парадный пиджак, надушился явно недешевым одеколоном. «Уже хочешь уединиться? Так сразу?» Андрей игриво приподнимает бровь. «Шиплю. Ты здесь что делаешь?» «Возможно, это невежливо, но нашим отношениям всего месяц. Да, мы неплохо проводили время. Ходили в рестораны, кино и театры. Но в мои планы пока не входило знакомство парня с семьей. «Да вот, хотел проведать любимую, думал, соскучилась». Дрюня необиженно дуется и становится похожим на капризного мальчика. «Кстати, я там цветочки принес. На моем столе стоит ваза, в которой красуются не менее 50 ярко-розовых роз. Такие траты. Зачем? Но злиться после подарка становится невозможно. «Не мог хотя бы предупредить?» «Время пить чай, голубки!» С энтузиазмом безумного шляпника зовет на кухню мама. Скатерть заставлена пирожными, безе, трубочками, устрицами и картошкой. Андрюша не знал, какие лакомства нас порадуют больше, поэтому взял все. Хорошо, хоть не выкупил кондитерский магазин целиком. Парень изо всех сил старается проявить себя с лучшей стороны. Рассказывает об учебе на юрфаке. О том, что в будущем собирается работать в солидной фирме отца. И, конечно же, о нашей любви. Он ярко и складно. Возникает подозрение, уж не репетировал ли? повествует о том, что испытывал ко мне чувства еще в начальной школе, а сейчас, когда мы наконец вместе, безмерно счастлив, что завоевал такую замечательную девушку. И, конечно, нескончаемо благодарен чудесной женщине, которая ее воспитала. Зачем говорить такое при маме? Но она будто не замечает весь абсурд ситуации, от комплимента мама заливается краской, будто девочка, с умилением подпирает щеку. Кажется, еще чуть-чуть и пустят слезу или начнет называть Андрея сыночком. Алика, успокойся! Твой парень и мама поладили, все хорошо. Почему же возникшее в самом начале вечера раздражение не отступает? К счастью, неловкая посиделка заканчивается, но парень не торопится уходить. У нас заедает дверца шкафа, и Андрей вызывается ее починить. У него золотые руки. На хозяюшек остается горан немытой посуды. Помнишь, я обещала, что скажу тебе, когда ты встретишь того самого. Восторженно шепчет мама, как только парень удаляется в соседнюю комнату. Я не помню, но на всякий случай киваю, сосредоточенно намыливаю тарелку. Это он! Радостно объявляет она. Отчасти, мама кажется хорошенькой и даже помолодевшей. Признаюсь, я немного нервничала, когда ты встречалась с Эриком. Нет, против самого мальчика, я ничего не имела. Но его странные хобби — таро, магия. Меня пугало то, куда они могут вас завести. Колдовство — не богоугодное дело. Другое дело сейчас. Ты занимаешься наукой и дружишь с таким положительным молодым человеком. Мама звонко чмокает меня в щеку. Андрей с гордостью демонстрирует отремонтированную дверцу шкафа. Кажется, мама готова расцеловать и парня, но сдерживает себя. Лишь заверяет, что двери нашего дома всегда для него открыта. Выслушав миллион благодарностей, Дрюни подчеркнуто вежливо просит у мамы разрешения отпустить меня к нему с ночевкой. «Я за лику ручаюсь головой. Можете быть спокойны. Когда ваша дочь со мной, с ней ничего не случится». Едва сдерживая усмешку. «Подлизываться бесполезно. Он плохо знает маму с ее старомодными принципами. Меня отпускают ночевать только с девочками». «Почему бы и нет?» Зардевшись от смущения, вдруг великодушно разрешает она. «Сейчас двадцать первый век, а не девятнадцатый, в конце концов. Ты парень хороший. Намерения серьезные. Езжайте». Пытаюсь убедить себя, что все к лучшему. Больше не придется придумывать бесконечные девишники у подружек. Хотя мама не дурочка. Скорее всего, она давно догадалась, что у меня молодой человек. С другой стороны, когда это они успели обсудить серьезные намерения Дрюни? И почему сделали это без меня? Наш роман развивается чересчур быстро. Нужно поговорить с Андреем. Излишняя спешка — совсем ни к чему. Но когда мы приезжаем в его квартиру, я понимаю, разговор придется отложить на неопределенный срок. Дрюни купил ароматические свечи и дорогое вино. Испортить его старание было бы кощунством. Парень ставит в динамике тонную, обволакивающую мелодию и явно рассчитывает на романтическое продолжение вечера. Но сегодня я слишком устала и мечтаю побыстрее завалиться спать, о чем тут же и сообщаю. Если Андрей разочарован, он не подает виду. «Помню, ты говорила, что у вас была сложная лабораторка». Сочувственно вздыхает парень. Что-то подсказывает. Рассказывать новому бойфренду о том, что я вымоталась потому, что тестировала сверхспособности, вовсе не обязательно. Его ладони ласково опускаются на мои плечи, начинают мять. «Хочешь, я сделаю тебе массажик?» Услужливо предлагает Андрей. «Не откажусь». Мягкие прикосновения Дрюни, бокальчик вина на ночь, помогают расслабиться. Уже через 20 минут я погружаюсь на видение. Сон не отличается оригинальностью. Я снова в чужой жизни и снова умираю. Хочется пошутить, что сценарист моих кошмаров, видимо, испытывает творческий кризис, поэтому уходит в бесчисленные самоповторы но как-то не до смеха. Несмотря на то, что я в сновидении, слабый, что сковывает каждое движение, настоящее и ни на минуту не отступающая боль в груди тоже. А вот и моя мама. В этот раз я не вижу ее лица, только сгорбленную спину. Мама делает вид, что разглядывает что-то за окном, чтобы не расстраивать меня своими слезами. Но они текут по ее щекам нескончаемым потоком. Мама теряет меня. Снова. «Ничего, доченька», — доносится ее осипший от слез дрожащий голос. «Тварь, что убила тебя, за это ответит, как обычно. А мы скоро увидимся в новой жизни, обещаю». «Я хочу возразить, что не желаю этого. Да, моей человеческой части не хочется покидать это место. Ее здесь держит любовь к близким, старые привязанности и привычки. Но дух рвется дальше, исследовать неизведанное». Я проходила опыт жизни на земле десятки раз, даже души, что я встречаю на своем пути, те же, меняются лишь их физические оболочки. Но я давно научилась различать родных с той же легкостью, с какой узнают друзей на маскараде. Помимо нашего мира есть тысячи других, где я не прочь побывать, но губы не слушаются, я слишком ослабла для того, чтобы спорить с мамой. Отпускать у нее получается хуже всего. С каждым разом мама сражается за меня все более остервенела, сколько бы битв не проиграла до этого. В этой жизни она перепробовала все: инновационную медицину, колдовство, обращение к высшим силам, богам. А если те не отвечали, и к демонам. Чтобы спасти меня, мама даже предала свои жизненные принципы и перешла мысленные и немысленные границы. Не сработала. Ее жаль гораздо сильнее, чем себя. Даже умирать становится скучно, если делаешь это снова и снова. К боли я давно привыкла. Она беспокоит только в первые секунды. А потом я сбрасываю оковы плоти и взмываю ввысь. Я лечу сквозь желтоватый облупившийся потолок, покидаю здание больницы, устремляюсь в лазурное небо. Сердце ликует. Наконец-то я вырвалась из сотни лет назад изученного манежа. Наконец-то свободна. Можно пойти куда угодно. Облюбовать симпатичный мирок, где сияет зеленое солнце, а время течет совершенно иначе, размеренно и спокойно. В этом месте нет ни грохота машин, ни удушливого дыма. Можно поселиться на дне моря, здесь, на земле. Мало кто знает. Но там нашла убежище, скрытое от человеческих глаз цивилизация. Ее жители слишком любят уединение, поэтому редко показываются наружу. Каждое их появление обрастает мифами. Так появились легенды об атлантах, неридах, русалках. «Можно». «Меня настигает нечеловеческий вопль». Мама рыдает, уткнувшись в бездыханное тело, оставленное в больнице. «Но почему люди так ценят жалкие оболочки?» Ее крик, будто прочный железный трос тянет меня назад. «Снова не справилась, вновь не уберегла». Бормочет мамины пересохшие губы. Она проклинает тех, кого считает виновными в моей смерти, а главное, проклинает себя. Что бы мама ни делала, этого оказывается недостаточно. Сейчас, когда меня уже не вернуть, мама молится об одном. Покарать того, кто, как ей кажется, отнял жизнью ее ребенка. Я возвращаюсь в больницу. После синего небес и восторга полета, палата выглядит особенно удручающе. От самого места исходит энергия безысходности и непереносимой боли. Подхожу к маме и нежно обнимаю за плечи, утираю ее слезы. И симпатичный мирок зеленым солнцем и жизнь на дне моря все будет, но позже. Старший кровник, мать, имеет власть над ребенком не только при жизни, но и в посмертии. Один из законов родовой иерархии. Почему так устроено, не знаю. Мне не нравятся ни сами законы, ни наш осточертевший мир. Но я должна выполнить ее просьбу. Иначе слезы на мамином лице не высохнут, она не успокоится и точно меня не отпустит. Алика. Я открываю глаза и вижу перед собой существо, принявшее мое обличье. Только при встрече в университете и метро девушка-калька выглядела получше. Ее не украшали безобразные трупные пятна, и кожа была просто мраморно бледной, а не страшноватого зеленого оттенка. И уж, конечно, тело не уродовали следы разложения. Ты заняла мое место! Ты убила меня? Убила! Голос незваной гости звучит странно: в нем нет ни гнева, ни злости. Она отрешенно констатирует факт: что это значит? Может быть, двойник имеет в виду, что я была готова отказаться от своей колдовской сути? Она — часть меня, вышедшая из-под контроля. Не успеваю додумать мысль до конца. Двойник подходит вплотную. Меня обдает зловонным трупным дыханием. Закричать или даже пошевелиться не получается. Тело сковывает паралич. А калька тем временем кладет ладони на мою шею и сдавливает. Вначале легонько. Затем все сильнее, сильнее. Перед тем, как потерять сознание, успеваю мысленно задать главный вопрос. «За что? Ты убила!» Сухо отрезает двойник, и я проваливаюсь в вязкую темноту. Я бы списала происшествие на очередной страшный сон. Уверена, что сумела бы подобрать прекрасное научное объяснение, если бы не свежие кровопотеки, красующиеся на шее. Несколько минут я просто ошарашенно рассматриваю их в зеркале. Синяки переливаются всеми оттенками фиолетового. Затем понимаю. Кажется, я вновь чересчур заигралась в магии. Андрей еще спит. Стараясь не разбудить парня, я быстро собираюсь. Заматываю шею шарфом. Случайным встречным незачем видеть эти художества. И вызываю такси. Еду в единственное место, где можно рассказать эту историю и не оказаться в психдиспансере. Там меня выслушают и, возможно, даже смогут помочь к старой наставнице, бабе Марье. Наверное, это странно. Приезжать среди ночи без предупреждения. Последний раз мы общались с наставницей почти два года назад. Скорее всего, старая ведьма спит. Из чего я взяла, что она захочет открыть дверь бывшей ученицы, которая так долго избегала и саму бабу Марью, и все, что связано с магией. Внутренне я готова к любому повороту событий. Но дверь распахивается почти сразу, будто колдунья стояла под ней и ждала, когда раздастся звонок. «Девочка моя!» Губы наставницы расплываются в трогательной улыбке. Она почти не изменилась. Такая же милая, хрупкая бабушка. Встретишь на улице и не подумаешь, что внутри сокрыта могучая сила. Видимо, распахивает объятия. Я прижимаюсь к ней, как маленькая девочка в поисках защиты. Баба Марья ни капли не удивлена ночному визиту, она ему рада. Кажется, наставница отреагировала бы так же, придя я через пять лет или через десять, всегда. Не хочу себе врать, я тоже соскучилась по любимой учительнице, но сейчас не до сантиментов. Я дрожащими руками оголяю шею, показывая внушительные кровоподтёки. «О, боги!» Баба Марья постаруши чёхает и затаскивает меня в квартиру. Наставница натирает художество, оставленные призраком, душистой мазью из трав. Заваривает чай, и только после того, как я успокаиваюсь и прекращаю дрожать, позволяет приступить к путаному рассказу. Мудрая ведьма внимательно вслушивается в каждое слово, задает нескончаемое количество уточняющих вопросов, затем хмурится. И, наконец, в глазах старухи появляется почтительный трепет. «Ничего себе, как сильно!» — бормочет колдунья. «Кто сильно?» «Ты, конечно. Точнее, твой высший двойник». Встретившись с недоумевающим взглядом, ворожея вздыхает. «Милая, все время забываю, что твое новое воплощение такое юное. В текущей жизни ты только начинаешь постигать азы нашего ремесла. Я напомню то, что ты, несомненно, знала и раньше, но в череде реинкарнаций успела подзабыть. У каждого человека есть смертная часть». Личность и бессмертная дух или высший двойник, непосвященные обычно называют его душой. Двойник, будто записная книжка или, как бы сказала молодежь, флешка, хранит в себе информацию обо всех воплощениях, прошлых и будущих, направляет и оберегает самого человека. Как правило, связь личности с высшим я ничтожна, словно связь воды из твоей кружки с мировым океаном. Но порой встречаются исключения. Они чувствуют присутствие духа постоянно. «Ты уникум, моя девочка!» Баба Марья с умилением поправляет прядь, выбившуюся из моей прически. Ее глаза взволнованно сверкают, голос становится похож на гипнотический шелест костра. «Скорее всего, у тебя очень могущественная душа, которая постигла магию ни в одном воплощении». «Большая честь встретить такую девушку на своем пути». «Признаюсь, иногда кажется, что я должна учиться у тебя, а не наоборот». «Скажи, милая, сколько воплощений ты сумела вспомнить во снах?» Голова идет кругом от обрушившейся на меня информации, а через бурный восторг, всегда сдержанный и критично настроенной преподавательницы, начинает настораживать. «Шесть или семь?» Растерянно бормочу я. «Может, их было больше. Не помню». «Сны о других жизнях были настолько тяжелыми, что я старалась сразу их забыть». «Наверняка жизней было больше. Гораздо больше», — с авторитетным видом заявляет наставница. «Это все объясняет. И то, почему рядом с тобой духи, которые явно пришли из прошлых жизней, и выдающиеся магические способности». «Я привыкла безоговорочно доверять бабе Марье». Сколько раз не обращалась к наставнице, ее заключения всегда оказывались удивительно точными. Почему же сейчас не получается отбросить опасения? С одной стороны, очень хочется верить в то, что я — древняя могущественная душа. С другой — гложут сомнения, что-то не сходится. Но, баба Марья, выходит, Высшее Я пыталась меня придушить? Осторожно уточняю я. Не слишком-то похожа на доброго и чуткого наставника. Наставница мягко накрывает мои руки своей ладонью. Представь, как душа страдала, когда ты пыталась отречься от самого важного трупные пятна и следы разложения. Разве не свидетельство ее мог? Если ученик заблудился, а учитель испробовал все, что мог, порой ему приходится использовать жесткие методы. Нет ничего важнее, чем вернуть подопечного на истинный путь. Ворковит наставница. Ее слова звучат тише и тише, словно доносятся издалека. Их смысл ускользает. Приходится прикладывать титанические усилия для того, чтобы не потерять нить разговора. Кружка падает из рук. Какая же я неуклюжая. Хочу ее поднять, но вместо этого медленно оседаю в кресле. Чай? Что там было? Какие-то травы. Я приподнимаюсь. Наконец удается пошевелиться. Но тело... Остается безжизненным кульком лежать в кресле? Первая мысль. Я мертва, и дальше буду влачить существование в виде жалкого призрака. Здесь присутствуют все нужные элементы для низкопробного фильма ужасов. Старушка-божий одуванчик, которая на самом деле могущественная ворожея. Доверчивая главная героиня. И чай, что на поверку оказывается смертоносным ядом. Будь у меня чувство, я закричала бы и начала задыхаться от страха. Но вместо них работает только холодный ум. Навряд ли баба Марья хотела меня отравить. Колдунья вложила в обучение ученицы слишком много времени и сил. Ведьма, как никто другой, ценит энергию и старается не расходовать ее понапрасно. Я нагибаюсь, чтобы осмотреть собственное тело, с облегчением отмечая, что моя грудь легонько вздымается и опускается. Распластавшаяся в кресле девушка выглядит бледной, но вполне живой. Следующая мысль, которая приходит в голову. У нас незапланированная внетелесная практика. Баба Марья не раз рассказывала, что некоторые колдуны умеют покидать собственные тела, но неизменно добавляла. Такой опыт требует длительной подготовки и осторожности. Наставница все время твердила, что перед подобной практикой необходимо поставить защиты, чтобы не подцепить тварей, которые водятся в астрале, усмирить страхи и любые желания. Малейшая уязвимость может оказаться фатальной. Почему же колдунья разделила мое тело и душу без какой-либо подготовки? Не успеваю даже предположить, как на другой стороне комнаты вижу своего двойника. Высшая «я» выглядит совсем иначе, чем несколько часов назад. Никаких следов окоченения или трупных пятен. Кажется, будто талантливый ретушёр взял мою лучшую фотографию и несколько дней не вылезал из фотошопа. На губах кальки застыла ласковая полуулыбка, растрепанные волосы тщательно уложены, аристократическая мраморная кожа без единого изъяна. На ее золотых браслетах застыл причудливый узор из завитушек, замерших в танце. Но главное — от образа сказочной девы исходит умиротворяющее сияние, хочется протянуть к прекрасному видению руки и немного погреться в его тепле. Наверное. Так и должен выглядеть высший двойник, лучше оригинала. Или она и есть подлинник, а я — лишь бледная копия. Двойник разглядывает меня со снисходительной жалостью. Так смотрят на милых, но грязных и изрядно блохастых бездомных щенков. «Ты пыталась меня убить? Почему?» Девушка качает головой. «Ты тоже убивала меня!» Она пожимает плечами так спокойно, словно речь идет о том, что я по ошибке выпила чужой кофе в кафе. Узко мыслишь. Есть много других миров. Я хотела тебе их показать. Хочу пошутить, что если единственный способ отправиться в путешествие — умереть, то я, пожалуй, воздержусь от экскурсий. Но двойник опережает. Она оказывается совсем рядом, и, не успеваю я отстраниться, хватает за руку. То, что происходит дальше, напоминает психоделические галлюцинации. Перед нами проносятся тысячи чужих планет и миров. Миг, и мы оказываемся под водой, на самом дне океана. Здесь, вдалеке от людской суеты, возвышается гигантский дворец. Восторженно замираю. С его великолепием не сравнится ни одно творение человека. Вход охраняет статуи в виде морских чудовищ. Стены украшены кораллами самых причудливых цветов и форм а шпили несутся ввысь, пронзая морскую гладь. Моряки, что нечаянно заходят в эти воды, принимают их за опасные рифы и обходят стороной. Снаружи сноют морские обитатели, приплюснутые скаты, на спинах которых красуются светящиеся крапинки, напоминающие звездное небо. Гигантские черепахи, осьминоги, рыбёшки. Никто не нападает друг на друга, даже самые непримиримые враги мирно плавают рядом, словно в этом месте существуют негласные правила. Не успеваю я налюбоваться на открывшееся зрелище, как слышится неведомый голос двойника. «Ты смотришь, но не видишь. Сосредоточься!» В первые несколько секунд не могу сообразить, о чем она. Но вскоре присматриваюсь и замечаю среди экзотических, но вполне известных науки созданий иных существ. Их гибкие бестелесные силуэты едва различимы на фоне яркого многообразия морской жизни. Люди придумали для подводного народа множество имен, называли его представителей нереидами, русалками, атлантами, что когда-то жили снаружи, но предпочли, чтобы их государство погрузилось под воду скрылись от человеческой зависти, интриг и войн. Дети океана двигаются так грациозно, что кажется, будто внеземные сущности танцуют. Завороженная, я любуюсь каждым их жестом, но только успеваю как следует рассмотреть чудесных существ, как погружаюсь в беспросветную темноту. Миг, и мы в следующем мире. Первая ассоциация — ад. В отличие от размеренного спокойствия подводного дворца, в новом месте все трясется и дымится. Для полноты картины не хватает только стонущих грешников и чертей с дыбами, плетками и сковородами. Воздух вокруг кажется темным из-за смога, я не сильна в биологии, но даже на неискушенный взгляд ясно, никакой жизни здесь нет и быть не может. Будь я в физическом теле, погибла бы в первые же минуты из-за непрекращающегося землетрясения, газов и летящих отовсюду камней. Двойник указывает на жерло вулкана, и я с удивлением обнаруживаю, что в нем плещутся саламандры — огненные ящерки. Они извиваются и играют друг с другом, наслаждаясь каждой секундой, проведенной в родной стихии — диком пламени. Возможно, природным духом показался бы Адам наш мир, где огонь приручили и заставили служить человеку. Миг, и мы переносимся дальше. Калейдоскоп миров, притягательных и пугающих, мрачных и восхитительных, мелькает перед глазами. А также весь мой прошлый опыт. Погибшая в лесу девочка Таня, что постигла магию чуть ли не с детского сада и молча противостояла злым языкам односельчан. Колдунья, которая держала магический салон во времена тяжелых репрессий. Травница, нашептывающая заговоры над больными. И последняя инкарнация — женщина, умершая в хосписе. Я не знаю, кто она, но догадываюсь, что занималась ворожбой, так же, как и они все. Силуэты всех, кем я когда-либо была, появляются один за другим и смотрят с болью и немым осуждением. Да, эти люди погибли, но их опыт остался внутри меня. Чужая боль и чужое счастье текут по венам вместе с кровью и кислородом. Прошлые инкарнации жертвовали собой ради знаний, а я собиралась откреститься от всего, что накапливалось веками, забыть, выбросить на свалку, сжечь, будто ненужный мусор, чтобы почувствовать себя в безопасности. Кажется, я начинаю понимать высшего двойника, который, понаблюдав за жизнью опасливой маленькой ведьмы, положил ей руки на шею и сжимал. Пока наружу вместе с криком не вышла вся трусость и дурь, Наше путешествие заканчивается так же внезапно, как началось. Меня затягивает обратно на кухню бабы Марьи, в и такое тяжелое физическое тело. Ощущение не из из-за неудобной позы онемела нога, а по щекам течет что-то теплое. Не может быть, это слезы. Впервые с момента столкновения с демоном я чувствую себя живой. «Может быть, потому что, наконец, практиковала по-настоящему?» Наставница дрожащими руками подносит к моему лицу платок. «С возвращением!» Марья смотрит с благоговением, будто видит перед собой нечто большее, чем любимая ученица, девочку по имени Алика. «Может быть, я и есть нечто большее?»